Как только сыщу замену. Но уж точно не завтра. Вы где остановились, молодой человек? Капитан по-прежнему избегал на нее смотреть сторожевой с о б а к и Я пошлю за вами, когда у меня будет штурман. Ну, ребята, взяли, я покажу дорогу. Мы вышли за п е ч а л ь н ы й процессией, но повернули в другую сторону. Ах, Клара, в схлипывая, жаловалась мне Летиция. Это ужасное событие образумило меня.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 Но лишь на одном из кораблей были подняты флаги. Как это делают перед самым отплытием, это была ласточка. б р и т о н с к и й с т а н д а р т с горностаем полоскался на верхушке грот мачты,